Так мы переходим к очень важной главе, которая называется влияние теневых планет. Часть первая. Философское понимание Раху и Кету. Наряду с семью основными планетами древнеиндийские мудрецы также внимательно относились и к двум теневым планетам, которые в обычном понимании планетами не являются, так как у них нет материальной массы и ни в какой телескоп их не увидишь. Но, несмотря на это, из девяти планет, которые под, э, показывают карму, две теневые трансатурновые планеты, астероиды и кометы, ведическая астрология не рассматривает. И поскольку мы живем в эпоху этих планет, для нас очень важно о них знать и жить с ними в гармонии. Астрономически эти планеты представляют собой точки – в которых орбита Луны пересекается с плоскостью эклиптики, видимый путь Солнца на небесной сфере. В этих точках могут происходить солнечные и лунные затмения. Лунные узлы соответствуют моментам, в которых солнечная и лунная энергия вступают между собой в конфликт или нейтрализуют друг друга. Они символизируют, так сказать, возможность короткого замыкания солнечной или лунной энергии, Поэтому лунные узлы – чрезвычайно чувствительные точки гороскопа, и их влияние может э, сказываться на вс всем поле деятельности планетных сил. Раху – северный или восходящий узел. Это точка, в которой Луна пересекает эклиптику в своем движении с юга на север. Кету юж, – южный или нисходящий узел. Это точка, в которой Луна пересекает эклиптику э, в движении с севера на юг. Таким образом, энергия северного узла связана с восхождением, расширением. Однако эта энергия является преимущественно негативной. Южный узел связан с нисхождением, сжатием той же энергии. И таким образом, в ведической системе Кету считается не столь неблагоприятным, как Раху. Согласно легенде, Раху и Кету – это две э, половины тела демона, который выпил напиток бессмертия, но после был разрублен на две части. Затмение Солнца и Луны происходит вблизи одного из лунных узлов. Таким образом, лунные узлы способны подавлять, затмевать светиво, и тем более любую другую планету. Раху считается подобным Сатурну, Акету, Марсу. Однако энергия узлов более тонкой, более тонкой и неуловимой, чем энергия этих э, планет вредителей. Так, часть вторая. Влияние Раху и Кету на наше здоровье. В нашем теле Раху отвечает за скулы, кожу, выделительную систему, глотание, пищеварительный тракт, прямую кишку. Кету за позвоночник, спинномозговой канал, нервную систему. Болезни, которые дает пораженный раху, это варикозное расширение вен, психоз, хандра, фурункулез, инфекционные заболевания, удушье. Болезни кету – низкое кровяное давление, глухота, немота, кишечные черви. Общие показатели слабости раху – слабость иммунной системы, повышенная склонность к инфекционным заболеваниям, нервозность, Подрагивание конечностей, бессонница, бледность и несварение желудка на нервной почве. Связь с физическим телом ослаблена. возможна потеря контроля над функциями организма, что может повлечь за собой различные нервные и психические заболевания. Ослабленный кету дает расстройство пищеварения и кровообращения, язвы, анемию и хронические кровотечения. Возможно мышечные или нервные расстройства, а также трудноизлечимые, труднодиагностируемые или таинственные болезни: рассеянный склероз, рак и так далее, как и при слабом раху. Психологические показатели слабости раху это повышенная чувствительность и возбудимость, страхи, тревоги, возможные галлюцинации, наркомания, уныние и мрачность, странные и причудливые фантазии. Человек может не понимать, кто он такой, и легко поддаваться любым влияниям и внушениям, предпочитая среди них самый несуразный и нереалистичный. Такие люди обычно непопулярны, у них мало друзей, им трудно вписаться в современный мир. Они истощают свои силы и нервы в погоне за нездоровыми удовольствиями и тратят свою жизнь на бесполезные занятия. Часть 3. Раху – северный э, восходящий узел, или, э, как его еще называют, голова дракона. Итак, Раху представляет собой космическую силу, необходимую для поддержания драмы жизни. Олицетворяя наши желания, неудовлетворенные в прошлой жизни, и являясь причиной возрождения души в этом мире, Раху создает нам необходимые условия для того, чтобы мы нырнули в эту материальную жизнь и почувствовали себя здесь королями. Для этого нужна иллюзорная материальная энергия Мая. Раху является сыном Май. Он представляет эту материальную энергию. Символ Раху – это дым. Раху может погрузить нас в иллюзию, но может и освободить от рабства времени, в зависимости от того, насколько он у нас гармоничен. Часть четвертая, которая называется общие показатели Раху. Раху холодная и сухая планета с точки зрения астрогеографии его представляют места с сухим холодным климатом север Канады Гренландия высокие холодные вершины со льдами, экстремальные феномены природы торнадо цунами циклоны и так далее Раху является причиной травм и несчастных случаев со смертельным исходом Потеря органов или конечностей зачастую связана с аспектом Марса на Раху. Одноглазые, однорукие, одноногие, э, они все находятся под влиянием Раху. Раху в третьем или одиннадцатом доме может дать глухоту. Э, глисты, паразиты, оспа – все это болезни Раху. Раху также отвечает за ожирение физического тела и физическую э, силу борьба с умом. кстати вот ну, борцы сумо они находятся под влиянием раху. в современном мире проблема ожирения очень актуальна. в 2003 году сенат сША принял законопроект определяющий меры борьбы с эпидемией ожирения в стране. по статистике ожирение в сША страдают более 60 процентов взрослых и 13 процентов детей. Для астропсихологов изучение раху, Особенно важно, поскольку он является причиной большинства психологических и психотерапевтических проблем – безумие, лунатизм, бессонница, суицид, фобии, мани маниакальные депрессия и прочее. На людей с психологическими и психотерапевтическими проблемами, как правило, очень сильно влияет раху. Западная медицина, использующая алкоголь, наркотики, яды и химию, полностью находится под влиянием раху. Раху отвечает за все виды интоксикаций, алкоголь и наркотики. Алкоголь – это жидкий раху, поэтому все пьяные находятся под его влиянием и ведут себя одинаково, спят или ругаются. Интеллект в это время, мягко говоря, отдыхает. А... Есть история про буддийского монаха, который в бурю попросился на ночлег старой вдове. Она согласилась его пустить с условием что тот либо вступит с ней в интимные отношения, либо съест мясо козы, либо выпьет бокал вина. Монах подумал и выбрал меньшее из зол. Он выпил вино. А потом? Потом он сделал все остальное. Кинозвездам, журналистам, артистам, телеведущим нужен сильный Раху, ведь именно он дает способность влиять на массы, помогает удерживать внимание. Раху правит творчеством, воображением и вдохновением. Поэтому он может дать очень хороший эффект в судьбе этих людей. Раху теневая планета, он отвечает за шпионов и детективов. У Гитлера Раху был очень силен, экзальтирован в девятом доме под аспектом Юпитера. Поэтому он смог создать такие мощные организации, как СС, тайная полиция, гестапо. Но самое главное, что ему дало что ему дал хорошо расположенный Раху, это способность влиять на огромные массы людей и успех в политике. К сожалению, вся его карта говорит о том, что он великий демон. Поэтому весь свой потенциал он использовал в разрушительных целях. Основные показатели его демонических склонностей это соединение Юпитера с Кету, а Луны с Раху. Это одна из сильнейших демонических комбинаций. Мудрецы говорили про таких людей, что они будут радоваться, принося страдания другим и в итоге разрушат себя своим эгоизмом, завистью и гордыней, несмотря на то, что такие люди могут быть активными поклонниками ведических знаний, как был Гитлер. Вообще нет планет, равных Раху по способности давать неожиданную славу, престиж, успех в политике, поэтому западные астрологи считают Раху, главной благоприятной силой. Но это не все, конечно, но многие. Раху отвечает за интуицию и даже может дать ясновидение. Психологам, психотерапевтам, предсказателям, астрологам, философам, ученым также нужен сильный Раху. В Ведах было предсказано, что в Кали-Югу большинство научных открытий будет сделано во сне. Мы знаем, что Менделеев открыл таблицу химических элементов во сне – Эйнштейн написал в своих мемуарах, что большинство его открытий, в том числе теории относительности, были сделаны во сне. А сон это раху. Из животных раху представляет крокодила и акулу, поэтому на них не стоит смотреть долго. В это время мы впитываем энергетику раху. Из птиц раху представляет сову, которая днем не видит потому что ей мешает солнце. в Раху. Муравьи – это тоже Раху. Также эта планета представляет всех многоногих тварей, особенно и скорпионов. В питании Раху представляют все слишком горькое и острое, а также уксус, чеснок. В ведах было предсказано, что в Кали-Югу самым прибыльным бизнесом будет торговля мясом, алкоголем, наркотиками, порнографией, похоронный бизнес – и фармацевтическая промышленность, которая основывается на химии. За все эти виды бизнесов отвечает Раху. Занятие некоторыми из этих видов деятельности может принести большие деньги, но сильно испортить карму на несколько воплощений вперед. В наш век появился еще один вид бизнеса – генная инженерия, биотехнология на подходе к ланированию. На их разработку и внедрение сегодня тратятся огромные средства. Хотя некоторые независимые исследователи говорят о страшных последствиях, которым может привести внедрение этих э, наук в жизнь человека. Биржи спекуляции, казино, азартные игры – это тоже проявление раху. Современная экономика буквально пропитана энергией раху. Она построена на биржах и спекуляциях. Раху отвечает за юго-западное направление, и там его влияние особенно сильное. Например, на юге Америки расположены города Лос-Анджелес и Лас-Вегас, находящиеся под мощным влиянием Раху. Там много игорных заведений, казино, ресторанов. Голливуд. Основа кино, мировой э, фильма индустрии, скажем так, даже уже не кино, а больше фильма индустрии. В Индии это Болливуд с его киноиндустрией. Он тоже расположен, кстати, географически э, там, где, ну, в направлении, которым отвечает Раху. И вообще Раху очень силен в крупных городах, в доме и на участке. Юго-запад должен быть, э, юго-запад должен быть закрыт. Там должен стоять тяжелый шкаф или высокий забор. Хуже всего, если там расположен вход в дом или квартиру. Раху олицетворяет все искусственные, в том числе искусственный свет. В Ведах было предсказано, что в наше время люди будут использовать искусственное солнце. Что это? Это электричество, стопроцентный раху. Коррупция, сексуальное рабство, продажи женщин – это типичное влияние раху в кали -Югу. Раху олицетворяет развод. Большинство женщин не могут найти себе мужа и не находятся под защитой отца. Поэтому процветает сексуальное рабство, проституция. Политика сегодня тоже испытывает сильное влияние Раху. Пример из российской истории. В 96 году рейтинг Ельцина был меньше 1%. Но денег на выборы было потрачено немало, и результат нам известен. Ельцин был переизбран. Используя средства массовой информации и техники пиара, это тоже Раху, Сейчас можно привести к власти кого угодно. Раху – планета революций. Ему всегда нужны изменения. Раху творит рабингутов и борцов за справедливость, таких как Овод. Раху во многом напоминает Меркурий. И как Меркурий он является показателем интеллекта, но представляет собой интуитивную его часть. Он может дать остроумие, быстроту мысли, коммуникативность, сарказм, и часто потрясающее чувство юмора. Если Раху работает по высочайшему принципу, он проявляется как высший аспект Меркурия, который связан с истинными знаниями и дает способность смотреть сквозь иллюзию. Считается, что только Раху и Юпитер, э, что Раху может контролировать только э, Юпитер и Меркурий, поэтому очень желательно, чтобы в карте э, чтобы в карте Ураху был контакт с Меркурием или Юпитером, лучший аспектом. Так же, как и Меркурий, Раху получает сильнейшее влияние от той планеты, с которой он соединен, но при этом он не теряет своих качеств и своей природы. Поскольку Раху отображает энергию планеты, с которой соединен, зачастую он может действовать как Марс, Юпитер, Солнце или даже Луна. Невозможно точно предсказать, что принесет период Раху. Нужно очень внимательно смотреть, в каком он доме, в каком знаке, с кем соединен, кем аспектирован и где находится его диспозитор. Раху особенно силен с 10 вечера до 2 часов ночи. По статистике в это время совершается большинство криминальных действий. Чаще всего происходят различного рода аварии едва ли кому придет в голову идти в пивную алкогольный бар и так далее рано утром также в это время черной магии э, также это время черной магии особенно в полнолуние если человек не спит в это время в него входит отрицательная энергия раху другие показатели раху шахты железо сталь нефть. Нефть, как мы знаем, энергетическая база нашей цивилизации. Второе, развод или смерть партнера. Практика показывает, что раху в седьмом доме – это в 99% процентов случаев развод либо вдовство. Поэтому такому человеку рекомендовано эффективно развестись и потом вновь жениться на своем же партнере, если раху не истребит желание его видеть. Бывает нейтрализация из всего обоих партнеров в седьмом доме э, Раху, это не может быть как обоюдная нейтрализация. Следующее. Терроризм. Особенно если Раху связан с Марсом или Сатурном. Следующее. Физическая сила. Если Раху в третьем доме или, или вообще в карте связан с Марсом, это дает большую энергию и выносливость. Многие знаменитые спортсмены имеют такое положение. У Сергея Николаевича Лазарева, автора книг «Диагностики карму», «Раху» находится в третьем доме, а диспозитор в экзальтации, что помимо таланта к написанию книг дает огромную физическую силу. Он в свои пятьдесят с лишним лет поразил меня своей прекрасной физической формой, например, проныривая под водой пятьдесят метров и так далее». Все искусственные электричество, химия, синтетика, фармацевтическая промышленность, химическое производство. Следующее. Склонность к разврату, порнография, сексуальное извращение. Критика, споры, ругань, нецензурная речь. Черный юмор, пошлость. Следующее. Чрезмерный сон. Если человек спит после шести утра, в это время он наполняется энергией раху. Если... Э человек не спит во время раху, то есть с 10 вечера до двух часов утра то нервная система не отдыхает что доказано и современными учеными то есть сколько бы человек не спал но если он не спит в это время его нервная система не отдыхает говорят точнее в основном в источнике говорится даже до часу ночи до двух это так с учетом перехода там на летние зимние времена иногда бывает но в общем то примерно до часу даже ночи Чрезмерный риск, экстремальные виды спорта, телевидение, компьютерные игры, киноиндустрия, фотография, азартные игры, казино, скачки, биржи, дым, то есть курение, изменение пола и пластические операции, все международные политические, экономические и религиозные институты, Красный Крест, ООН, Мировой Банк. Иностранцы, влияние в иностранных государствах. Следующее дедушка по отцу и бабушка по матери. За них тоже отвечает Раху. И, кстати, вы можете посмотреть, как, какую они у вас жизнь, какую они роль в вашей жизни играли, как вы с ними связаны, как их судьба, и вы примерно поймете, как у вас в карте, ну, как на вас влиял, по крайней мере, влияет Раху или влияет. Болезни. Большинство психологических и психотерапевтических расстройств. Многие виды рака, спид и другие современные заболевания. То есть, э, наша цивилизация, она находится под влиянием раху. Если мы знаем, то... Как мы знаем, что современные... Наука, она уже доказала, в принципе, и Всемирная Организация Здравоохранения про это говорит, что у большинства современных людей есть серьезные психологические и даже психотерапевтические проблемы, и они очень сильно прогрессируют. Следующая часть, она часть пятая, она называется Раху как показатель кармических задач. Раху это энергия расширения. Он открывает новые кармические возможности в этой жизни. В частности, положение Раху в карте показывает сферу нового роста в этом воплощении. Дом, в котором находится Раху, заслуживает самого пристального внимания. Человеку нужно расширять свою энергию по показателям этого дома, работать над улучшением его энергии. Это сфера жизни, где человек имеет огромные возможности, но боится сделать шаг. Но если он себя преодолеет, то получит награду в виде ошеломляющего успеха. Диспозитор Раху, то есть правитель знака, в котором он находится, контролирует расширение энергии Раху и его положение. Также показывает сферу, в которой человек будет расширять свои энергии в этой инкарнации. Позитивным или негативным, то есть созидательным или разрушительным, Расширение будет в зависимости от эволюционного уровня души, его кармы и поведения э, и мысли в этом воплощении. Два знака и два дома, которые заняты Раху и его диспозитором, определяют дорогу души, выбранную на это воплощение. И в плане кармы это одна из самых главных расшифровок. Этим домам уделяется особое внимание. В первую очередь дому, где находится Раху. Обычно этот дом приносит человеку удачу, но нужно смотреть еще и диспозитора. В Лал-Китабе, древней книге «Примет и знамений» говорится, что проработанный гармонизированный Раху может дать эффект, сходный с эффектом Венеры и Юпитера, объединенного в одном доме. Венера и Юпитер – это две самые благоприятные планеты. И если они объединяются в одном доме, этот дом процветает. Если человек прорабатывает свой Раху, то этот дом и соответствующая ему сфера жизни будет процветать так, как будто в нем находится Венера и Юпитер. Только представьте, как может улучшиться этот дом, если человек будет работать над Раху, улучшать и гармонизировать его. Но важно помнить, что Раху не понимает золотой середины. Это планета крайностей. Он действует либо через низший, либо через высший аспект. И его довольно легко перевести из низшего аспекта в высший. Впрочем, как и обратно, срабатывает закон маятника. Если человек работает над собой, то дом, в котором находится Раху, от этого очень выигрывает, ведь он предназначен для роста. Поэтому Раху – планета, над которой нужно всегда работать, ее нельзя игнорировать. Если гармонизировать Раху, он может очень быстро поднять человека. А если энергия раху используется неправильно, то это ведёт к деградации. Например, как можно быстро перевести раху из высшего аспекта в низший? Очень просто. Нужно купить какое-нибудь спиртное, взять фильм эротичного содержания, купить мясо, принести в этот дом и после захода солнца возникнет непреодолимое желание снять стресс. Так, всего за несколько часов, а порой и минут, подобного проявления раху можно упасть с высочайшего уровня. Другой пример. Вы работаете над собой, правильно питаетесь, очистили свое тело, ведете целомудренный образ жизни, преданный своему партнеру. Но стоит только включить телевизор, энергия раху притягивает как магнит. Посмотрите на телеэкран, и вы полностью погрузитесь в эту искусственную жизнь. Да так, что оторваться будет невозможно. Есть люди, которые живут э, вымышленной жизнью героев телесериалов. Если герой женится, они радуются, как будто это их собственная свадьба. Если кто-то в сериале умер, они искренне скорбят и плачут. Западные психологи доказали, что 90% телевизионных программ воздействуют на психику разрушительно. Даже более... В Канаде и США 80% детей имеют серьезные психологические проблемы. И все это – последствия негативного воздействия искусственного образа жизни телевидения и интернета. Важно понять, что Раху представляет нам уникальную возможность развития. Нужно только меньше проявлять ментальную активность, жить здесь и сейчас и, преодолев страх, расширить свои энергии в соответствующем направлении очень усиливает раху, хорошее чувство юмора, беспошлости и сарказма, без какого-то сексуального подтенка. Без издевок над э, другими людьми. Поскольку мы живем в эпоху Раху, нам крайне необходимо на протяжении жизни заниматься улучшением своего восприятия, над улучшением своего восприятия его энергии. Число Раху 4. Все рожденные 4, 13, 22, 31 числа любого месяца находятся под влиянием этой планеты. Число 4 является образом космической статической целостности идеальной устойчивой структуры. Оно представляет собой четырехкратную космическую основу мира, четыре основных элемента, четыре стороны света и четыре ветра. Оно символизирует высший закон цикличности хода времени, выражающегося в последовательности – утро, полдень, вечер, ночь, детство, юность, зрелость, старость. Каждая отдельная жизнь проходит четыре стадии – рождение, рост, деградацию, смерть или рождение-жизнь-смерть-возрождение, то есть новое рождение символизируемый, соответственно, четырьмя сторонами света. И подобно этим э, стадиям существуют четыре юги, э, четыре великих э, века.